Глава сорок девятая «Ну и куда её ставить?» — задыхаясь, спросил Ричард, затаскивая ёлку в гостиную. След из еловых иголок тянулся за ним от самой машины. Придётся заново пылесосить. Холли укоризненно погрозила дереву пальцем. Пахнет оно, конечно, чудесно, но и бардак от него порядочный. «Холли!» — воззвал к ней Ричард. ти похож на говорящее дерево, хихикнула она. Действительно из-под ёлки виднелись только его коричневые ботинки. Холли, прорычал он, слегка пошатнувшись. Ой, извини. Она наконец заметила, что он того и гляди рухнет на пол. Прямо как ну, ставь. С каминной полки полетели во все стороны фотографии в рамках, свечи и безделушки. Это Ричард пробирался с деревом к окну. Ужас. Вот и всё. Он оттряхнул руки и отступил назад, любуясь своей работой. А тебе не кажется, что она какая-то голая? нахмурилась Холли. Разумеется, она же ещё не украшена. Вообще-то я имела в виду, что веток на ней от силы штук 5, и те с залысинами. Я же тебе говорил, что надо купить ёлку пораньше, а не тянуть до кануна Рождества. Это лучшее из тех, что остались. Все приличные я ещё пару недель назад распродал. Ясное дело, обречённо вздохнула Холли. Она в этом году вообще не хотела никакой ёлки. Настроение у неё было совсем не праздничное. Будь у неё дети, которые радовались бы рождественским приготовлениям, подаркам, тогда, конечно, а тут Но Ричард настаивал, и чувство долга велело ей помочь его новому предприятию по продаже ёлок к Рождеству. Кстати сказать, его карьера ландшафтного дизайнера продвигалась весьма успешно. Но дерево выглядело ужасно, и никакой мишурой этого не скроешь. Надо было послушаться Ричарда и купить ёлку пораньше. Тогда бы у неё стояло настоящее дерево, а не лысая палка с редкими иголочками. Ей прямо не верилось. Что уже канун Рождества. Последние недели она допоздна засиживалась на работе, как и весь коллектив, чтобы до каникул закончить подготовку январского номера. В итоге они управились даже на день раньше. Но когда Алиса предложила пойти отметить наступающие праздники у Хогана, Холли вежливо отказалась. Она так с тех пор и не поговорила с Дэниелом, не отвечала на его звонки и избегала Хогана как чумы. и просила Алису говорить, что она на совещании, если он позвонит в офис. Он звонил почти каждый день. Холли не хотела вести себя так некрасиво, но ей требовалось побольше времени на раздумья. Дэниел, конечно, не предложение ей сделал, но ощущение было почти такое. Голос Ричарда вернул её к действительности. Что, прости? Хочешь, говорю, помогу тебе её украсить? Тоска обрушилась на неё с новой силой. Они с Джерри всегда наряжали ёлку вдвоём, никого не пускали помогать. Каждый год они следовали заведённому ритуалу. Ставили диск с рождественскими песнями, открывали бутылку вина, доставали украшения. «Не надо, Ричард, спасибо, я сама. У тебя же, наверное, своих дел не в проворот». «Да что ты, мне это только в радость будет». Искренне заверил он. «Обычно мы с Меридит и детьми вместе наряжали. А в этом году я остался за бортом». Вот так-то. А Холли и в голову не приходило, что Ричарду в это Рождество тоже придётся не сладко. Увлечённая собственными страданиями, она и думать забыла об окружающих. Нехорошо. И она изобразила благодарную улыбку. Ну тогда давай. Ричард просиял, словно ребёнок, получивший желанную конфету. Только вот, вспохватилась она: "Я не помню точно, где все эти шарики валяются. Джерри их где-то на чердаке хранил". "Нет проблем", ничуть не смутился Ричард. "У нас дома это тоже входило в мои обязанности. Сейчас найду". И он решительно отправился на чердак. Холли открыла бутылку красного вина. и включила музыку. Тихо заиграло «Белое Рождество» Бинго-Кросби. Ричард вернулся с большим мешком через плечо и в запыленном колпаке Санта-Клауса на макушке. «Эй-ге-гей!» Холли похлопала в ладоши и протянула ему бокал вина. «Ты что?» — отпрянул он. «Я же за рулем!» «Ну, один-то стаканчик можно!» «Даже не думай! Я никогда не сажусь за руль!» Выпив, Холли подняла глаза к потолку, взывая про себя к небесам: "Как вы там терпите подобное занудство?" И залпом осушила его бокал, прежде чем приняться за свой. К уходу Ричарда она уже прикончила всю бутылку и открыла вторую. И тут вдруг заметила красный огонёк, мигающий на автоответчике. Сегодня с утра она отключила телефон, чтобы побыть в тишине и покое. Хоть бы сообщение было не от того, от кого она думает. Она нажала кнопку. Привет, Шерн. Это Дэниел. Извини за беспокойство, просто у меня остался твой номер. Помнишь, ты звонила, чтобы записать Холли на караоке? Так вот, я хотел попросить тебя передать кое-что от моего имени, если не трудно. Я и Денис просил, но она так занята приготовлением микс-свадьбы, что наверняка забудет. Он помедлил. В общем, не могла бы ты сказать Холли, что я на Рождество уезжаю в Голуэй к родителям. Завтра же и поеду. Я не дозвонился ей на мобильный. Журнал их закрылся уже на каникулы, а её домашнего телефона у меня нет. Связь прервалась, и Холли включила следующее сообщение. Извини, Шэрон, это опять я, Дэниел, то есть, что-то разъединилось. Так на чём я остановился? Ах, да, Передай, пожалуйста, Холли, что я несколько дней пробуду в голые, и... но мобильник у меня с собой на случай, если она захочет позвонить. Ладно, пойду я, пока снова не разъединилась. Увидимся через неделю на свадьбе. Спасибо заранее. Пока. Третье сообщение было от Денис, которая сообщала, что её разыскивает Дэниел. Четвёртое от Деклана, который передавал то же самое. Пятое от бывшей одноклассницы с которой Холли 100 лет не виделась. Она, оказывается, вчера вечером общалась в баре с парнем по имени Дэниел. И представь себе, Холли, он тебя ищет, просит перезвонить ему. Шестое было снова от Дэниела. Привет, Холли. Это Дэниел. Твой брат Деклан дал мне этот номер. Подумать только, мы так давно дружим, а у меня нет твоего домашнего телефона. Хотя терзает меня смутное подозрение, что он у меня всё это время был. А я и не знал. Нервный смешок. Глубокий вдох. Слушай, Холли, надо нам с тобой поговорить, правда? И, по-моему, лучше бы сделать это не по телефону. И до того, как мы встретимся на свадьбе. Пожалуйста, Холли, возьми трубку. Пожалуйста. Не знаю я, как ещё до тебя достучаться. Выжидательная тишина. Ладно, понял. Тогда всё. До скорого. Холли машинально прослушала сообщение ещё раз. Она сидела в гостиной, разглядывая убогое деревце под звуки рождественских гимнов и плакала. Оплакивала Джерри и свою лысую ёлку.